Второй, после спасения жизни задачей, являлось следующее – определить, как в ближайшее время жить дальше. И что у меня для этого имеется? Оказалось, что кроме рук, ног и головы нет у меня ничего, все осталось в машине, а та лежала на дне Волги под обрывом. Радовала, что к лунному свету добавился свет в понаря от ближайшего столба удачного поселка. я прошла назад метров пятьдесят до того места как окончился подъем и начался небольшой спуск что сказать там и днем без особой нужды ездить не захочешь а уж ночью в том месте где моя машина сыграла вниз был поворот налево я в него не вписалась деревянное ограждение даже условно мерой безопасности назвать можно было лишь с большой натяжкой так одна видимость Я отчетливо помнила громкий звук, предшествующий моему падению. Что это было? Выстрел? То, что все произошедшее в целом подстава, я уже нисколько не сомневался. На дороге делать мне больше было нечего. При том скудном освещении увидеть что-то для меня интересное я все равно не могла. И все же я дошла до дачного поселка, благо оставалось не более трехсот метров. Конечно же. Никто там меня не ждал. Проклиная собственную глупость, я отправилась обратно к запрах.